Глава 5. Площадь объединения. Обширная круглая площадь, вымощенная светлым гранитом, с расходящимися от центра узорами из темного камня, символизирующими различные элементы. В ее центре возвышался массивный десятиметровый постамент из черного мрамора, на котором стояла шестиметровая статуя Сафона. Я задумчиво смотрел на нее. Сафон был похож на дедушку-волшебника из сказок, облаченный в белоснежной одежды с длинными белыми волосами и такого же цвета аккуратной бородой. Лицо у него было сосредоточенное с глубоким проницательным взглядом. Статуя изображала первого мага в момент первой демонстрации эликсира и инициации. Он стоял и ладонями сжимал серебряную чашу. Статуя была сделана из магических материалов, поэтому казалась живой. Даже одежда и волосы, и те трепетали на ветру. У ног Сафона были расположены барельефы, изображающие сцены обучения первых магов. У них Сафон представлялся благородным учителем, дарующим сокровенные знания неучам. — Как ты собираешься использовать статую для апофеоза? — с интересом спросила Мия. «Позже увидишь», — улыбнулся я. «О, Лимон отправил сообщение, что закончил с камнями воскрешения». «Отлично». Артур недалеко раздался знакомый голос. Я посмотрел в ту сторону и увидел Свету, которая спешила ко мне. За ней шла ее подруга, с которой она познакомилась на балу Булгаковых, Анна Григорян. Ты и правда пришел, недоверчиво сказала Света. Тебе это кажется, пожал я плечами. На самом деле это галлюцинация. Я подмигнул подошедшей Анне. Опять твои глупые шуточки, закатила глаза Света. Что с тобой? Озабоченно спросила у нее Аня. Что? Не поняла Света. Почему ты говоришь вслух? «В смысле? Я с Артуром, говорю?» Света посмотрела на меня, я сочувственно ей улыбнулся. «С каким Артуром?» Аня удивленно смотрела на Свету, но я видел, что она с трудом сдерживает смех. «Я лишь твоя галлюцинация», — печально сказал я сестре. Света переводила взгляд с меня на Аню. Первой не выдержала Аня и рассмеялась. Света сразу поняла, что над ней подшутили, и начала что-то обиженно бурчать себе под нос. Я ощутил на плече тяжесть. Мия стала материальной. Она подмигнула о Свете и исчезла. «Э-э-э, вы видели это?» Растерянно спросила она. «Что?» — не поняла Аня. «Там была зеленая кошка». «На плече у Артура!» Света обвинительно указала на меня. ага га конечно!» Закивала Аня, совершенно не поверив ей. «Ты нас такими детскими уловками не проведешь!» Я погрозил Свете пальцем. Мия сидела на моем плече и хихикала, пока Света открывала и закрывала рот, не понимая, что только что произошло. «Зачем вы пришли на площадь объединения?» Спросил я. Гуляем, пожала плечами Аня. Нас сегодня впервые выпустили из гимназии, и поэтому мы решили погулять тут, пояснила Света, не сводя подозрительного взгляда с моего плеча. Знаете, кто это? Спросил я, кивнул на статую первого мага. Конечно, фыркнула Света. Даже дети знают, что это статуя великого Сафона. Это он спас человечество от уничтожения он основал нашу страну в честь него назвали столицу кстати насчет столицы вам не кажется странным что власти очень неохотно называют город сафоном вы часто слышали это название в новостях света и аня задумались обычно говорят просто столица заметила аня да а знаете почему почему обе девочки с любопытством уставились на меня «Потому что настоящее имя Сафона — столица!» — торжественно заявил я. Девочки ненадолго зависли, затем переглянулись. Света хлопнула себя по лбу, Аня хихикнула в кулачок. «Нет, ну а почему на самом деле?» — спросила Света, потирая красный лоб. «Ты знаешь?» «Никто не хочет в лишний раз упоминать его имя», — усмехнулся я. «Могущественные магии имеют много секретов, и о некоторых из них лучше не знать. Вот я, например, не знаю и спокойно себе живу». «В общем, ты не знаешь», — сделала вывод Света. Я благородно промолчал. «Лучше уж так, чем выдумывать», — хмыкнула Света и обратилась к подруге. «Однажды он сказал, что Клауди Бергельский в честь которого назван бульвар и несколько улиц. Это выдуманное имя. Что сто лет назад какой-то пьяный чиновник написал такое название, и оно осталось». «Так и есть», — приподняла брови Аня. «Про это все горожане знают». «Ну-ну», — усмехнулась Света. «А ты проверь в сети», — посоветовал я. Света недоверчиво прищурилась и залезла в смартфон. «Правда?» — удивленно пробормотала она. «Так ты тогда не шутил, что ли?» «Я никогда не шучу». Аня хихикнула, а Света казалась растерянной. «Что в этом мире правда, а что ложь?» — пробормотала она. «Каждый сам выбирает, во что верить и как поступать. Может, именно наш выбор и делает вещи настоящими». Или фальшивыми? «Возвращайся к нам!» Я пощелкал пальцами перед Светой. «Хватит витать в облаках!» «Все хорошо!» Кивнула Света. У нее был отстраненный взгляд, а лицо не выражало эмоций. «Просто я стала другой!» «Ты открыл мне глаза!» «Спасибо!» Теперь я вижу двойственность этого мира. Под конец своих слов Света прокололась и хихикнула. Аня, которая уже начала волноваться за психическое состояние подруги, надула щеки. «Идем куда-нибудь, а то чего мы стоим в центре площади?» — предложил я. «Кстати, Ань, а кто-нибудь когда-нибудь пытался украсть статую первого мага?» мы зашагали по площади в сторону одной из пешеходных улиц впереди. «Нет, конечно», — покачала головой Аня. «Статуя первого мага — это символ нашей столицы. Украсть ее, значит, объявить войну всей стране». «Я читала, что статуя сделана из очень ценных материалов, которые подавляют чары», — добавила Света. «Ее невозможно украсть». «Да, на ней не сработают чары», — кивнула Аня. «Можно только уничтожить, но это тоже очень тяжело, тем более тут, в самом центре столицы». Мия взглянула на меня и прищурилась. «Ты же не просто так задал этот вопрос», — промурлыкала она. Я не стал ей отвечать. «Как у вас дела в гимназии?» — спросил я девочек. «Нашли женихов?» Света с Аней переглянулись и прыснули. «Ты говоришь, как мой дедушка!» — хихикала Аня, прикрыл ладошкой рот. «Женихов, ага! У нас такие глупые одноклассники, ты не представляешь!» «Почему же?» — Аня, продолжая держать ладонью рта, взглянула на Свету. «А как же наш романтик? Он же предлагал тебе дружить!» «Романтик!» — Света закатила глаза. Он сравнил цвет заката с кровью свиньи. Поэтому и романтик. У Ани лицо все покраснело, она не могла никак успокоиться. Я шел рядом и улыбался, слушая, как мелкие сплетничают. Если их послушать, весь их класс сплошные умственные инвалиды. Особенно парни. Мы прошли по улице, разглядывая витрины магазинов, но заходить никуда не стали. «Артур? Света?» — позади раздался довольный голос. Я оглянулся и увидел Алину. Ее ярко-зеленые волосы были убраны в хвост, она была одета в кожаную куртку и черные джинсы. «Ты тут откуда?» — удивился я. «Я ее позвала», — похвасталась Света. «Ты ведь должен быть с подружками, нет?» — иронично спросила Алина. «У тебя появились подружки!» — живо заинтересовалась Света. «Я очень голоден. Пойдемте поедим. Угощаю». Чтобы съехать с темы, я поспешил к ближайшему ресторанчику. Мы поели и продолжили гулять, пока не пришло время ехать к юристу. Я тепло попрощался с девушками и на такси отправился на нужный адрес». Контора Гуго-Гродского располагалась в историческом особняке из красного кирпича, построенном в неоготическом стиле. Здание выделялось среди современных построек своей монументальностью, четыре этажа с высокими окнами, украшенными витражами и массивные колонны у парадного входа. Над входом располагался барельеф с весами правосудия, выполненный из белого мрамора. У входа меня встретил швейцар в строгой темно-зеленой ливреи с золотыми пуговицами. Он почтительно поклонился мне и провел через просторный холл с мраморным полом и хрустальными люстрами. За стойкой регистрации сидела молодая девушка в строгом костюме. Увидев нас, она тут же связалась с кем-то по внутренней связи. «Как тут все строго устроено», — одобрительно покивала Мия. Сразу видно, что работают важные люди. Через минуту появился личный секретарь Гуго. Пожилой мужчина с аккуратно подстриженными усами и в безупречном сером костюме. Меня зовут Михаил Петрович. Он поклонился мне. Прошу за мной, графиня Зитта уже на месте. Я проверил время без пяти восемь. Значит, я не опоздал, а она раньше приехала. Михаил Петрович провел меня по широкой лестнице, устланной бордовым ковром на третий этаж. По пути я заметил, что у здания царила атмосфера старой юридической конторы. Приглушенный свет, запах полироли и кожи, тихие разговоры за дубовыми дверями кабинетов. На стенах висели портреты выдающихся юристов прошлого и настоящего включая основателей клана Гродских. Дальше комната ожидания. Михаил Петрович остановился у двери и открыл ее. «Вас позовут, когда господин Гуго будет готов». «Спасибо», — кивнул я, входя внутрь. Небольшая комната со стульями. Впереди за столом сидит секретарь. Рядом виднелась дверь с простенькой табличкой «Гуго Гродский. Явился, не завонялся, проворчала Зита. Мне кажется, вы немного неправильно используете этот фразеологизм, заметил я, присаживаясь. Умный самый. Графиня прищурилась. Может, тебе врезать? Я ведь могу. Я боксировать умею. Вспомнив, что у графини серьезные проблемы с головой, я решил не провоцировать ее. Прошу прощения. Я улыбнулся. «Тот-то же!» — проворчала она. «Можете входить», — сухо сказал секретарь. Я помог графиню встать. Вместе мы вошли в кабинет Гуго Гродского. Тут все было пропитано аурой строгой канцелярии. Темные деревянные панели на стенах, массивные книжные шкафы из красного дерева, заполненные толстыми томами в кожаных переплетах. В воздухе витал запах старых книг, дорогого табака и кожи. Сам Гуго оказался высоким худощавым мужчиной лет пятидесяти с аккуратно подстриженной седой бородой и проницательным взглядом. Он встретил нас, стоя за огромным письменным столом, заваленным документами и старинными фолиантами. На нем был строгий темно-синий костюм «тройка» и белоснежная рубашка с золотыми запонками. «Графиня Зита, рад вас видеть!» — поклонился он. «И, благородный грейк. приятно познакомиться!» «Аристократ Гуго!» — я коротко поклонился. Зита просто кивнула. Гуго указал нам на кожаное кресло перед столом и вызвал помощницу. Дверь в углу кабинета открылась, вошла элегантная женщина средних лет с папкой в руках. «Прежде чем мы приступим к составлению наследственного договора...» Гуго сложил руки на столе. «Позвольте представить специалиста по верификации намерений». Графиня настояла на его присутствии. В кабинет вошел невысокий мужчина с абсолютно белыми глазами. «Выглядит жутко», — пробормотала Мия. «Это стандартная процедура». — пояснил мне Гуго. — Особенно, когда речь идет о крупном наследстве. После активации чары вслух вы скажете, что не собираетесь приближать дату смерти графини Зиты. Гуго кивнул верификатору. Тот сложил ладони на груди и склонил голову. От его тела распространился бежевый свет. — Скорее всего, у него элемент разума или души, — предположила Мия. «Говорите!» — кивнул мне Гуго. «Я, благородный Артур Грейк, не собираюсь приближать дату смерти графини Зиты Грейк, урожденная Видеман», — сухо чиканил я. Верификатор спустя пару секунд посмотрел на Гуго и кивнул ему. «Ваш внук не желает вам смерти», — Гуго скупо улыбнулся Зите. «Еще бы он желал!» — проворчала она. Но было заметно, что графиня расслабилась. «Давайте приступим к составлению договора», — предложил Гуго. «Моя помощница принесет вам напитки по желанию». Следующие полчаса ушли на то, чтобы составить договор. Моя роль тут была небольшой, в основном я молчал. «Наконец, мы закончили». «Теперь, чтобы договор вошел в силу, графине требуется лишь отправить мне электронное подтверждение». Гуго собирал документы на столе. «Можете идти, оплатите в холле». Графиня не собиралась тратиться. Я ведь сам сказал, что оплачу составление договора. Пришлось отдать тысячу рублей за процедуру, которая заняла меньше часа. «Из-за тебя я весь день на ногах». — проворчала Зита, когда мы вышли из здания. Она с легкой подозрительностью поглядывала на меня, не ожидала, что я смогу так легко потратить столько денег. «Но это того стоит, разве нет?» — улыбнулся я. «Да, стоит», — признала графиня. «Очень надеюсь, что ты меня не подведешь». «Будьте уверены», — кивнул я. «У меня есть одно сильное зелье омоложения. Мне даже готовить его не придется. Осталось только немного потянуть время, чтобы не вызвать подозрений». Графиня уехала, даже не предложив подвести. «Ты взломала их почты?» — тихо спросил я, шагая по улице. «Да», — мурлыкнула Мия. «Поглядывай, кто им пишет, хорошо. Если это будет кто-то из семейки Грейк, Перехвати сообщение. «Будет сделано!» Мия приложила лапку к виску. Чуть подумав, я продолжил. «Напиши князю Булгакову, Лимону, Валентину. Пора передать камни воскрешения». «Хорошо?» Я зашел в ближайшую кафешку и в использовал астральные врата, чтобы забрать у Лимона мешочек с двадцатью камнями воскрешения. «Валентин будет через десять минут», — предупредила Мия. «Сразу после передачи камней воскрешения Булгакову он отправится в имение графини». «Хорошо». Я оставил мешочек на стуле соседнего столика и заказал себе чай с тортиком. Через десять минут на соседнее место сел уставший Валентин и незаметно забрал мешочек. Он заказал себе кофе и открыл меню, явно намереваясь перекусить. «Встреча с Булгаковым через час», — пояснила Мия. «Я оплатил заказ, вызвал такси и поехал в академиум». «У машине Мия сказала». «Княгиня Урангель очень заинтересовалась браслетами Дара. Она готова заплатить камень души, чтобы получить два браслета». Я попросил водителя сделать погромче музыку и тихо прошептал. «Пусть Лили согласится» но следующий уже должен заплатить два камня души за два браслета думаешь кто нибудь рискнет конечно браслеты дают слишком большое преимущество магу да они ненадежны в любой момент браслет может просто перестать работать и потеря камня души окажется напрасной григоряны и уранге доверились словам булгаковых охранителях знаний поэтому рискнули «На этот раз я выберу несколько человек, кто получит браслеты». «Кого хочешь выбрать?» — заинтересовалась Мия. «Анастасию Алину». «У первой уничтожили семью, и она сейчас совсем одна. Помогу ей хоть таким образом, а Алине надо мужа искать, и наличие у нее браслета добавит ей баллов». В общежитии я переоделся, вытащил из метки души чемодан с ингредиентами и открыл его. Отложил несколько черных углей. «Собираешься сделать артефакт для той коротышки?» — спросила Мия. «Она — уважаемый преподаватель, магистр, артефактор», — с укором сказал я. «Так ты не ответил на вопрос?» «Да, сделаю черный кристалл». Для его создания требуется только один магический материал, что свойствами похоже на черный уголь. Я создал стилус и начал рисовать астральные круги, организуя простенькую печь артефактора. Ее хватит для настолько примитивного артефакта. А что делает черный кристалл? В мире заклинателей он увеличивает мощь заклинаний, связанных с темными путями, смертью и проклятием. Я положил в печь черный уголь и зажег огонь. Тут не знаю, как он сработает. Надо проверять. Через несколько минут я вытащил с крышки печи темный кристалл, похожий на кусок черного бриллианта. Он был небольшой, с фалангу мизинца, но я ощущал, что в этом камушке крайне высокая плотность элемента тьмы. Убрав артефакт, я продолжил создавать черные кристаллы. Завтра на полигоне проверю, как они работают. «Когда собираешься показать его?» — спросила Мия. «Завтра, если эффект артефакта будет приемлемым». «Всего я создал пять черных кристаллов. Думаю, хватит». «А почему так рано?» — приподняла брови Мия. Мне нужен доступ к ценным материалам. Я проверил время и отписался Марине, что скоро приду. Чем скорее мне начнут доверять, тем быстрее я реализую следующий апофеоз.